Глава двадцать седьмая Уикс занимал две маленькие комнаты в задней части дома фрау Эрлен. Одна из них служила гостиной и годилась для приема посетителей. После ужина он нередко приглашал к себе поболтать Филиппа и Эйорда. Его толкало на это озорство, приводившее в отчаяние его друзей в Кембридже, штат Массачусетс. Он принимал обоих молодых людей с изысканной любезностью и усаживал их в самые удобные кресла. Сам он не пил, но с предупредительностью, в которой Филипп чувствовал иронию, ставил возле Хейворда парочку бутылок пива и упорно зажигал ему спички, всякий раз, когда у того в полуспора гасла трубка. В начале знакомства Хейворд, воспитанник знаменитого университета в Кембридже, относился к Уиксу, окончившему всего-навсего Гарвардский университет, покровительственно. Однажды, когда разговор коснулся греческой трагедии, предмета, в котором Хейорд считал себя знатоком, он принял важный вид и заговорил поучающим тоном. Уикс скромно его выслушал, вежливо улыбаясь, потом задал один или два безобидных на первый взгляд, но коварных вопроса. Хейворд ответил смаху, не заметив расставленной ловушки. Уикс учтиво возразил, потом внес фактическую поправку, привел цитату из малоизвестного латинского комментария, сослался на один из немецких авторитетов, и выяснилось, что он человек, глубоко сведущий в этом вопросе. Со спокойной улыбкой, словно извиняясь, он не оставил камня на камне от рассуждений Хейорда и с утонченной вежливостью доказал его дилетантизм. Он издевался над своим собеседником с мягкой иронией, и Филиппу поневоле пришлось признать, что Хейорд остался в дураках, а у того не хватило здравого смысла молчать выйдя из себя, но не утратив самонадеянности, он пытался продолжать спор и понес страшную дичь. У Икс дружелюбно стал его поправлять. Хейорд цеплялся за ошибочные суждения, а у Икс доказывал их бессмысленность. Наконец У Икс признался, что преподавал в Гарварде греческую литературу. Хейорд презрительно рассмеялся. Так я и думал, сказал он. Поэтому вы и читаете греков как школяр, а я как поэт. И вы считаете, что греческая литература становится более поэтичной, если не понимать ее смысла? А я-то думал, что только в апокалипсисе неточное толкование подчас улучшает смысл. В конце концов, допив пива, Хейвард покинул комнату Уикса, разгоряченный и растрепанный, сердито махнув рукой, он сказал Филиппу, Этот тип просто педант. Он ничего не смыслит в прекрасном. Точность украшает только конторщика. Важно постичь дух древних греков. Уикс похож на Болтуса, который пошел на концерт Рубинштейна, а потом жаловался, что тот берет фальшивые ноты. Фальшивые ноты. Какое это имеет значение, если он играет божественно? Филиппу. Не знавшему, сколько невест утешала себя этими фальшивыми нотами, слова Хейворда показались вполне убедительными. Хейворд никак не мог удержаться от попытки вернуть потерянные позиции, и Уикс без труда вовлекал его в спор. И хотя Хейвард не мог не видеть, как ничтожны его знания по сравнению с ученостью американца, его английская твердолобость и болезненное тщеславие, что, может быть, одно и то же, не позволяли ему отказаться от борьбы. Хейварду будто нравилось демонстрировать свою безграмотность, самомнение и упрямство. Когда он изрекал какую-нибудь несуразность, Уикс кратко доказывал ошибочность его рассуждений, Делал небольшую паузу, чтобы насладиться победой, а затем спешил перейти к другой теме, словно христианское милосердие повелевало ему щадить поверженного противника. Иногда Филипп пытался вставить словечко, чтобы выручить друга, Уикс легко его сбивал, но отвечал очень мягко, совсем не так, как Эйорду. Даже Филипп со своей болезненной обидчивостью не мог почувствовать себя задетым. Временами Хейворт, сознавая, что все чаще и чаще остается в дураках, терял спокойствие. Тогда он говорил грубости, и только неизменная вежливость американца не давала превратить спор в открытую ссору. Покинув комнату у Икса, Хейворт ворчал сквозь зубы проклятой Янки. Он верил, что последнее слово осталось за ним. Это был лучший ответ на все неопровержимые доводы противника. Хотя беседы в маленькой комнате Уикса начинались с самых разнообразных предметов, в конечном счете они всегда переходили на религию. Для студента-теолога она представляла профессиональный интерес, а Хейворт был рад всякой теме, которая не требовала знания грубых фактов. «Когда мерилом служат чувства, вам наплевать на логику, и это очень удобно, если вы не в ладах с логикой». Хейорду трудно было изложить Филиппу свой символ веры без помощи целого потока слов. Выяснилось, однако, что он воспитан в духе законной англиканской церкви, так же, как, впрочем, и Филипп. Правда, Хейорда все еще привлекал католицизм, хотя он и отказался от мысли перейти в эту веру. Он не переставал его восхвалять, сравнивая пышные католические обряды с простыми богослужениями протестантов. Он дал прочесть Филиппу «Апологию Ньюмена», и хотя Филип нашел ее прискушной, но все-таки дочитал до конца. — Читайте эту книгу ради стиля, а не ради содержания, — сказал Хейворд. Он восторгался музыкой араторианцев и высказывал остроумные догадки о связи между набожностью и ладаном. Ротарианцы — одна из католических конгрегаций, основанная в Англии в XVI веке. Уикс слушал его с ледяной улыбкой. Вы думаете, если Джон Генри Ньюмен хорошо писал по-английски, а кардинал Меннинг обладал представительной внешностью? «Это доказывает правоту католической религии?» — спросил он. Хейворд намекнул, что вопросы веры стоили ему немало душевных мук. Целый год он блуждал в беспросветном мраке. Проведя рукой по своим светлым, вьющимся волосам, он заявил, что даже за 500 фунтов стерлингов не согласился бы снова пережить такую моральную пытку. К счастью, он, наконец, обрел покой. «Во что же вы верите?» — спросил Филипп, которого никогда не удовлетворяли туманные намеки. «Я верю в здоровье, пользу и красоту», — с важным видом изрек Хейворд. Его крупное ладное тело и гордо посаженная голова выглядели очень картинно. «Так вы и определили бы вашу религию во время переписи?» — мягко осведомился Уикс. Ненавижу точные определения. Они так безобразно прямолинейны. Если хотите, я могу сказать, что моя религия это религия герцога Веллингтона и мистера Гладстона. Но это же есть англиканская церковь, вставил Филипп. О, мудрый юноша, возразил Хейворд с улыбкой, заставившей Филиппа покраснеть. Тот почувствовал, что сказал пошлость, выразив обыденными словами сложную метафору собеседника. «Да, и я принадлежу к англиканской церкви, но я люблю золото и шелка, в которые облачен католический священник. Меня привлекают обед безбрачие, исповедание, чистилище. В таинственном полумраке итальянского собора, пропитанного ладаном, я всей душой верю в таинство присуществления». В Венеции я видел одну рыбачку. Она босиком вошла в церковь и упала на колени перед Мадонной. Бросив корзину с рыбой, она стала молиться. Да, вот это была подлинная вера. И я молился и верил вместе с этой женщиной. Но я верю также и в Афродиту, и в Аполлона, и в великого бога Пана. У Хейорда был бархатный голос. Он говорил, выбирая слова и словно скандируя. Он бы говорил еще, но Уикс откупорил вторую бутылку пива. «Выпейте лучше», — сказал он. Хейорт обратился к Филиппу с тем слегка снисходительным жестом, который производил неотразимое впечатление на юношу. «Теперь вы удовлетворены?» — спросил он. Сбитый с толку, Филип признал, что он удовлетворен. «Жаль, что вы не добавили сюда немножечко буддизма», — сказал Уикс. — Сам я, сознаюсь, испытываю некоторую склонность к Магомету. Обидно, что вы его обошли. Хеверт рассмеялся. В тот вечер он был настроен благодушно. Отзвук округлых фраз все еще приятно отдавался у него в ушах. Он опорожнил свой стакан. — А я и не ожидал, что вы меня поймете, — ответил он. — Вы с вашим холодным американским рассудком можете меня только осудить. Вы ведь бредите Эмерсоном и тому подобное. Ну что такое осуждение? Это чисто разрушительное начало. Разрушать может каждый, но не каждый может созидать. Вы, дорогой мой педант, созидание — вот что важнее всего. А я Созидатель. Я поэт. Уикс глядел на Хейворда как будто серьезно, но глаза его весело смеялись. «Не обижайтесь, но мне кажется, что вы чуть-чуть опьянели». «Самую малость», — бодро ответил Хайорд. «Далеко недостаточно для того, чтобы вы могли победить меня в споре. Ну, послушайте, я раскрыл вам свое сердце. Теперь скажите, в чем ваша вера?» Уикс склонил голову на бок, словно воробей на жерточке. «Я раздумываю об этом уже много лет. Кажется, я...» Унитарий Унитарий, протестантская секта, исповедующая Бога, в одном, а не в трех лицах. Ну, ведь они же сектанты, сказал Филипп. Он так и не понял, почему оба они расхохотались. Хейвард раскатисто, а Уикс потешно пофыркивая. А в Англии сектантов не считают джентльменами? Спросил Уикс. Что же, если вы спросите моего мнения? «Они и в самом деле не джентльмены, сердито ответил Филипп. Он терпеть не мог, когда над ним смеялись, а они засмеялись снова. — А вы мне объясните, пожалуйста, что такое джентльмен, — сказал Уикс. — Ну, как вам сказать? — Кто же этого не знает? — Ну вот вы джентльмен? — На сей счет... У Филиппа никогда не было сомнений, но он знал, что о себе так говорить не полагается. «Если кто-нибудь сам называет себя джентльменом, можно держать пари, что он им никогда не был», — возразил он. «А я джентльмен?» Правдивость мешала Филиппу прямо ответить на этот вопрос, но он был от природы вежлив. «Вы... совсем другое дело», — сказал он, — «вы же американец». «Значит, мы пришли к выводу, что джентльменами могут быть только англичане», — совершенно серьезно произнес Уикс. Филипп не стал возражать. — А вы не можете мне назвать еще какие-нибудь отличительные признаки джентльменства? — спросил Уикс. Филип покраснел, но все больше сердясь, уже не думал о том, что выставляет себя на посмешище. — Могу назвать их сколько угодно. «Нужно три поколения, чтобы создать одного джентльмена», — говорил его дядя. Это было его любимой поговоркой, так же, как и «не суйся с суконным рылом в калашный ряд». «Во-первых, для этого надо быть сыном джентльмена. Затем надо окончить одно из закрытых учебных заведений, а потом Оксфорд или Кембридж». «Эдинбургский университет, верно, не подойдет?» — вернул Уикс. И еще для этого надо говорить по-английски, как джентльмен, и одеваться как следует, и уметь отличать джентльмена от неджентльмена. Чем дальше Филипп говорил, тем менее убедительным все это казалось ему самому. Но ничего не поделаешь. Именно это он и подразумевал под словом «джентльмен», да и все, кого он знал, подразумевали под этим словом то же самое. «Теперь мне ясно, что я не джентльмен», — сказал Уикс. «Непонятно, почему же вы так удивились, что я сектант». «Я плохо себе представляю, что такое унитарий», — сказал Филипп. Уикс по привычке снова склонил голову на бок. Казалось, он вот-вот зачерикает. «Унитарий совсем не верит в то, во что верят другие. Зато он горячо верит неизвестно во что». «Зачем вы надо мной смеетесь?» — спросил Филипп. «Мне в самом деле хотелось бы знать, что такое унитарий». «Дорогой друг, я вовсе над вами не смеюсь. Я пришел к этому определению после долгих лет упорного труда и напряженных мучительных раздумий». Когда Филипп и Хейворд встали, чтобы разойтись по своим комнатам, Уикс протянул Филиппу небольшую книгу в бумажной обложке. «Вы, кажется, уже бегло читаете по французски Надеюсь, это вам доставит удовольствие. Филипп поблагодарил и, взяв книгу, посмотрел на ее заглавие. Это была «Жизнь Иисуса Ренана».